Глава 20. То, что я никогда не забуду. Плюс таблица навыков, характеристик и предметов. Статус загрузки фазы 90,1%. Говорят, безумие – это повторение одного и того же действия в ожидании другого результата. Хорошо. Предположим. Тогда что такое отвага? Повторение того, чего делать не стоило бы вообще, но с надеждой, что на этот раз все пройдет гладко? Психологи тут, наверное, возразили бы, мол, отвага – это рациональная реакция на страх, а безумие – его неконтролируемый выброс. И вот смотрю я на нас четверых, застрявших между психопатом-десятым, двумя огромными летающими тварями, и, как объяснила Ева, двумя тварями, с которыми раньше мы были заодно, барьером и сотни маленьких «если». План Евы, скажем так, он содержал в себе и безумие, и отвагу. Вот только непонятно, чего же в нем было больше? Хотя нет, знаю, больше в нем было «если». Прям целая куча «если». Если Серж замешкается хотя бы на секунду, если у меня не хватит сил, чтобы пробить барьер, если глава гильдии вообще нам не поверит. В общем, веселье предстояло знатное. Итак, каждый план состоит из нескольких этапов. Этап 1. Свой среди чужих. Я бы назвал эту часть плана самой легкой. А именно из-за того, что в ней от нас практически ничего не зависело. Это как полет в самолете. Стоит оторваться от земли, и ваша жизнь оказывается в руках пилота и множества механизмов самолета. Мы бежали через царящую вокруг разруху, оставляя за собой лишь пыль. Камни хрустели под ногами. Воздух был пропитан запахом гари и крови. А вдали слышался рев драконов, которые могли стереть нас в пыль одним ударом. Впереди возвышалась фигура Грозного, а корни вечного дерева обвивали дракона. Тот сопротивлялся, пытаясь вырваться, но корни с каждым мгновением все крепче сжимали его кристаллическое тело. Грознов раз за разом отрывал от него части, но дракон регенерировал с невероятной скоростью. «Не подходите!» Голос Грозного разнесся по площади. «Эта тварь все еще опасна!» Мы замерли, но Ева, резко остановившись, выпрямилась и громко сказала. «Обычными атаками этих тварей не убить, но у нас есть способ!» На первый взгляд ее голос прозвучал решительно, но в нем была какая-то посторонняя, еле заметная нотка. «Неуверенность?» «Сожаление?» «Я бы поставил на второе». Она резко повернулась ко мне. Я почувствовал, как Серж сильнее заломал мою руку, подталкивая вперед. «Все это происходит из-за него!» произнесла Ева с холодным спокойствием, указывая на меня. Надо признать, в этот раз ее голос прозвучал прям как надо. Я видела своими глазами, как он использовал энергию хаоса, чтобы уничтожить одну из тварей. Ее слова повисли в воздухе. Я с трудом сдержался, чтобы не рвануться вперед, но хватка Сержа была железной. «Я же говорил тебе, тупая ты стерва!» вырвалось у меня, прежде чем я смог остановить себя. Конечно, этого не было в нашем сценарии, однако импровизации дешевое кино не испортишь. Да и стоит признаться, что давно хотел это сказать. «Я не могу ей управлять! Ты сама видела, как мне было херово после ее применения! Хочешь, чтобы я сдох?» Ева медленно подошла ко мне и, размахнувшись со всей силы, ударила меня кулаком по лицу. «Что я там говорил про импровизацию?» «Ее!» «Хватит!» Чуть ли не проревел Грознов. В этот момент над нашими головами что-то пролетело. Второй дракон, словно огромная тень, рухнул на соседнее здание. Его тело из красного стекла покрылось трещинами. Но прежде чем он смог взлететь, из земли вырвались сотни копий. Они пронзили его насквозь, пригвоздив к земле. Ида, только что завершивший атаку, обернулся к Грозному, словно соревнуясь с ним, кто первый убьет тварь. «Даже если мы используем его силу и уничтожим драконов», медленно сказал Грознов, словно взвешивая каждое слово. «Это не решит проблемы. Десятый может вызвать новых, а для уничтожения самого десятого силы этого...» Он бросил на меня оценивающий взгляд. «Точно не хватит». «Но если пробить барьер...» Вмешалась Аня. Ее голос дрожал от волнения. «Снаружи десятки искателей, они смогут помочь!» «Судя по всему, противник не может часто восстанавливать барьеры, иначе мы бы не выбрались из госпиталя». Секунда тишины. Иронично, даже среди хаоса иногда бывает место для раздумий. Однако десятый заметил нас. Его руки вновь вспыхнули фиолетовым пламенем, а мгновением позже поток энергии на бешеной скорости полетел в нашу сторону. И тут я впервые увидел мощь проклятого артефакта Грозного». Толстые корни, пробив землю, вырвались наружу. Они были покрыты странными рунами, переливающимися красным цветом. Удар десятого был такой силой, что все вокруг затряслось. Однако корни поглотили его и лишь обуглились. Прошу дать разрешение использовать пленника для уничтожения барьера, попросила Ева. Грозно замер. На его лице промелькнуло сомнение. Почти незаметное, но все же. Он обвел нас всех взглядом, словно оценивая. Было видно, что эта идея была ему не по душе. «Ида, оставь дракона и обеспечим прикрытие!» Неожиданно резко скомандовал Грознов. «Сколько вам потребуется времени на уничтожение барьера?» «Не могу точно сказать, но мы сделаем все, что от нас зависит!» Ответила Ева. Десятый снова атаковал. Взрыв разнес соседнее здание, и осколки стекла и камня полетели в нашу сторону. Но корни вновь взметнулись ввысь и защитили нас. «Не спускайте с него глаз!» – скомандовал Грознов. «Как только закончите, сразу возвращайтесь в штаб! Ида сопроводит вас!» Мы побежали в сторону барьера. Сердце дико колотилось, а спина намокла так, что футболка впечаталась в нее, грозя оставить там свой принт. Краем глаза я заметил, как Ида подлетел к Грознову, и тот что-то ему сказал. Ида лишь кивнул в ответ и поспешил за нами. Первый этап плана прошел относительно успешно, если не считать удары по лицу, дрожжи во всем теле, которая казалось затронула даже яйца, и нескольких возможных сердечных приступов. Лишь одна мысль утешала меня в эту трудную и тревожную минуту. Я жив. Впереди еще два этапа плана, а значит, всего лишь две потенциальных возможности сдохнуть, которые отделяют меня от самого ценного на свете – от чашечки кофе. Это атака. Вдруг в моей голове словно лампочка щелкнула. «Что? Какая атака?» Спросила Ева, не обернувшись, но в ее голосе прозвучал неподдельный интерес. «Эти копья! Такие же были на мосту, где произошло нападение на кортеж. И отпусти ты уже мою руку, она скоро отвалится нахер!» «Прости, братан!» виновато пробормотал Серж, наконец отпуская мою руку. «Я думал, что нас раскусят в любой момент!» Перенервничал немного. «У нас еще одна проблема!» Вмешалась Аня. Ее голос был тихим, но напряженным. Она кивнула в сторону Ида, который бежал неподалеку и внимательно следил за каждым нашим движением. В этот момент огромный поток энергии разнесся по всей площади барьера. Я обернулся как раз в тот момент, как Грознов и Десятый столкнулись. Потоки смертоносной энергии хаоса врезались в корни Вечного Дерева, которые со всех сторон защищали Грозного. «Такой мощный проклятый артефакт!» произнес Десятый, вновь атакуя. «Не ожидал, что кто-то из вестников допустит проникновение в сферы такого!» Грознов, казалось, пропустил его слова мимо ушей. «С каждой минутой все больше хочется залезть тебе в голову и узнать все секреты, которые там находятся!» Прорычал он, размахивая своим топором. Лезвие пролетело в миллиметре от лица десятого, но тот, почти не двигаясь, увернулся. «А мы похожи!» Таинственно улыбнулся Десятый, создавая очередной поток хаоса и направляя его в сторону Грозного. Тот вновь блокировал атаку проклятым артефактом. «Оба идем к своей цели, уничтожая все на своем пути. Вот только сейчас наши цели пересеклись. А значит, кому-то придется отойти в сторону. Этот Лео достанется нам!» «Даже интересно, зачем он вам?» Сквозь зубы процедил Грознов, готовясь к новому удару. «Не притворяйся, что не понимаешь!» Рассмеялся Десятый. «Я знаю, ты почувствовал тот сплеск силы. Уверен, ты знаешь намного больше остальных. Истинный человек, думающий только о своей выгоде!» Мы добрались до барьера, и я замер, разглядывая его. С такого расстояния он больше напоминал огромную толстую стену из красного стекла пронизанную тонкими нитями энергии. «А мы точно сможем его пробить?» — нерешительно спросила Аня, внимательно смотря на него. «И чего мы ждем?» — с нетерпением бросил Ида. «Для активации навыка нужны определенные условия». Сухо пояснила Ева. Ее лицо оставалось бесстрастным, но в глазах промелькнуло что-то вроде беспокойства. «Что еще за условия?» «Нужно, чтобы у него был критический уровень здоровья», — тихо сказала Аня. Я почувствовал, как внутри все сжалось. А нельзя было сказать что-нибудь другое. Например, для активации нужен хороший сон, теплая постелька. И до тем временем навел кристалл на меня. 44 Хладнокровно констатировал он, а затем, выдержав паузу, материализовал свой меч. Одной ноги хватит. Стоп, стоп, стоп! Я вскинул руки, делая шаг, но тут раздался грохот. Тела, загнанные в ловушку драконов, вспыхнули фиолетовым пламенем. Их кристаллические формы треснули, выпуская энергию хаоса, которая уничтожала корни и копья. Драконы медленно поднялись и сразу же пустились в нашу сторону. «Разберитесь с ним!» Резко бросил Ида, кивнув на меня и устремился к драконам. «Только быстро!» Ноги подкашивались, и я тяжело опустился на землю, прислонившись к стене. Говорят, перед смертью вся жизнь проносится перед глазами. А если тебе угрожают ампутации конечности? Да еще и с особой жестокостью. Да, жизнь в таких случаях тоже не упускает возможности устроить свой диафильм. Я сквозь пыль и дым наблюдал за битвой. Один из драконов взмахнул лапой, пытаясь сокрушить Ида, но тот, словно призрак, увернулся. Из земли вырвались десятки шипов, которые пронзили существо насквозь. Другой дракон попытался атаковать пастью, но Ида молниеносно отрубил два его клыка, а затем, поймав их, вонзил прямо в глаза твари. Рев дракона был оглушающим. «Не хотел бы я сражаться против него!» пробормотал Серж, тоже наблюдая за битвой. Ева резко повернулась ко мне. «Лео, прости, но нам нужно понизить уровень твоего здоровья!» сказала она и как-то странно улыбнулась. «А может, я попробую так?» предложил я, оглядываясь в поисках хоть какого-то выхода. Шаг плана под номером два оказался весьма болезненным. Я успел почувствовать себя настоящей грушей для битья. Даже Аня отвесила несколько подзатыльников. «А они мне уже начинают нравиться, но не все». Мира не упустила момента и прислала свое ценное мнение. «Уровень состояния здоровья 40%, средний». «Чего?» Не знаю, от чего больше я воскликнул, от боли или разочарования. «Братан, ты сколько живучести прокачал?» спросил Серж, потирая руки. «У меня аж кулаки заболели». «Ты мне сейчас про свои кулаки будешь рассказывать? Да вы таким темпом быстрее меня морально кончите, чем физически!» «Может, позвать Ида? Его способ выглядел гораздо надежнее», — предложила Ева. «Сам справлюсь». В этот момент я заметил рядом с перевернутой машиной несколько ящиков с шампанским, которые каким-то чудом уцелели. Совмещу неприятное с неполезным. Я поднял первую бутылку, оглянулся и крикнул. «За ВДД!» Осколки стекла разлетелись в разные стороны. «Братан, там другой кричат!» — поправил Серж. «За вообще дерьмовый день!» — заорал я и с глухим звуком и разбил вторую бутылку об голову. «Наконец-то ты нашел достойное применение для своей головы!» — ехидно подметила Мира в уведомлении. «Впервые в моей жизни шампанское закончилось вовремя, а именно на втором ящике. Уровень здоровья 9%, критический, шаг под номером 2 выполнен». Конечно, отсутствие опыта прямого контакта головы и изделий из стекла сыграло не в мою пользу. Однако, как говорится, век живи, век страдай. Ладно, стоит признать, пока все идет не совсем гладко, но все же по плану. Шаг 3: В принципе, ничего нового от меня тут не требуется. Остаться на волоске от смерти, садануть со всей дури по барьеру. Я поднялся на ноги, пошатываясь, перед глазами все немного плыло. В руке сразу же появилась катана. Шаг 3. Навык был готов. Видно, моя битва с бутылками шампанского не прошла даром. Лезвие хаоса. Произнес я вслух. Фиолетовое пламя охватило катану, вырвавшись языками энергии, которые обожгли воздух. Вокруг меня разнеслась волна энергии, будто я только что выпустил наружу сжатую до предела бурю. Пламя на катане разгоралось все сильнее. Я еще раз бросил взгляд на барьер. Один шанс. Все просто. Сосредоточиться, разбежаться, прыгнуть и нанести удар. Ноги сами понесли меня вперед. Оттолкнувшись от куска разрушенной стены, я взмыл в воздух. Мощный рывок заставил кровь стучать в висках, и на мгновение мне показалось, что я лечу. Катана над головой. Пламя обжигает лицо, но я готов». Ещё секунда, и барьер падёт. И вдруг мир остановился, словно кто-то нажал кнопку паузы на пульте. Сердце забилось так, будто сейчас разорвётся на части. Удар. Второй. Третий. Воздух стал плотным, как смола, а перед глазами вспыхнуло видение. Вместо городов груды развален. Океаны высохли, их берега покрылись трещинами, словно кожу планеты разорвали когти. Леса превратились в выжженные пустоши, а небо... Небо было пустым и серым. И там, в самом центре этой вселенской катастрофы, лежал я сам. Из моего тела, распластанного на земле, росло гигантское мертвое дерево. Его ветви, изогнутые, будто в агонии, тянулись к пустоте, покрытые засохшей кровью. На одной из ветвей сидела девочка лет 12, Худая, с белыми, как мел, волосами и кожей и глазами, светящимися ярким фиолетовым светом, с узором в виде паутины. Она хлопала в ладоши, будто играя сама с собой в ладушки. Увидев меня, она остановилась. Губы ее изогнулись в странной улыбке. «Знаешь, что самое страшное для ребенка?» Ее голос был тихим, но в моей голове он раздался громом. «Когда с ним никто не играет!» Она хлопнула в ладоши еще раз, и все исчезло. Реальность вернулась. Барьер был прямо передо мной. Я уже летел на него. Лезвие катаны врезалось в барьер с таким звуком, будто я разрывал ткань мира. Фиолетовое пламя обожгло все вокруг. Трещины начали расходиться, и через мгновение часть барьера взорвалась. Волной энергии меня и всех остальных отбросило назад. Пролетев несколько метров, я рухнул на землю, словно марионетка, у которой оборвались все нити. Все вокруг окутал густой кроваво-красный дым. «Лео!» Словно в унисон закричали Ева и Аня. Они уже были рядом. «Надо уходить, пока этот дым не рассеялся!» Я попытался подняться, но тело просто отказывалось слушаться. Каждая мышца пульсировала болью. Почувствовал, как Аня применила лечение, однако лучше не стало. «Лечение не работает!» В ужасе закричала она. «Поднимите его, идиотки!» Раздался гневный голос Миры. «Быстро!» Никто не стал спорить с ней. Ева и Аня подхватили меня под руки, волочак пробитый пробитой бреши в барьере. «Быстрее! Нам надо покинуть зону барьера, тогда мы спасены!» Кричала на них Мира. Моя голова беспомощно свисала, а в глазах все плыло. Ощущение было такое, будто я плавал в густом липком тумане. Голоса вокруг звучали, как через толщу воды. Отрывисто. Чуждо. Где-то позади гремела битва. «Где Серж?» — выкрикнула Аня. Ее голос был пропитан паникой. «Когда случился взрыв, его отбросило вместе со мной», ответила Ева, не прекращая тащить меня. «Он сказал, что прикроет тыл и догонит нас». До свободы оставались всего несколько десятков шагов. Я чувствовал, как ноги Евы и Ани почти не касаются земли. Так сильно они торопились. И тут сквозь дым я увидел, как в нашу сторону мчится Ида. Меч в его руках был весь в крови. «Не знаю». Не мог я понять, чья это кровь, или просто не хотел в это верить. Расстояние между нами стремительно сокращалось. «Еще немного!» — кричала Мира. И тут, словно из воздуха, появился Серж. «Глухая оборона!» Его голос прокатился эхом, подобно раскату грома. Перед ним выстроились три ряда щитов. Удар Ида разнес их в щепки за мгновение. Но Серж не дрогнул. Он бросился вперед с оружием в руках, словно человек, которому нечего терять. План ли это? Нет. Это был выбор. Выбор, который никто из нас не смог бы остановить. Не могу даже представить, что в этот момент чувствовали Аня и Ева. Но никто из них не сбавил шаг. До выхода оставалось несколько шагов. Грозный крик Сержа раздался так громко, что заглушил все остальные звуки. Ида пронзил его тело насквозь и, оторвав от земли, швырнул в нашу сторону. В этот момент мы пересекли черту барьера. Перед нами сразу же возникла сфера. «Быстро внутрь! Это единственный шанс, иначе все мы тут сдохнем!» Закричала Мира. Ева и Аня, не раздумывая, прыгнули внутрь вместе со мной. На мгновение я почувствовал, что все кончено. Все позади. Но затем я увидел, как Ева уже в прыжке материализовала свои клинки. Она была готова броситься обратно на помощь Сержу. Серж весь в крови полз к нам. Каждое его движение выглядело как мучение. Но он не останавливался. Ева шагнула вперед, готовая ринуться в бой. Но прежде чем она смогла что-либо сделать, сфера захлопнулась. Последнее, что я увидел, прежде чем все погрузилось во тьму, были острые копья навыка Ида. Они вырвались из земли и пронзили руки и ноги Сержа. Это было то, что я никогда не забуду. Навыки Лео Первое. Кровотечение Уровень 2 из 10. Тип. Пассивный. Описание. Каждая ваша атака вызывает у цели кровотечение, наносящее противнику урон, равный 0,3 умноженное на х, где х равен ловкости обладателя навыка. Имеет накопительный эффект. Как только шкала кровотечения заполнится, цель получит урон, равный 10 умножить скобочки открываются 0,8 умноженное на х, где х равен ловкости обладателя навыка.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 Позволяет временно исчезнуть из поля зрения противников, расходуя 40 выносливости для активации и 5 выносливости каждую секунду. Время действия ограничено количеством выносливости. Прокачка снижает затраты выносливости на активацию и поддержание навыка. 4. Идеальный баланс. Тип. Активный. Уровень 4 из 10. Описание. В течение 20 секунд обладатель может удерживать идеальный баланс на любой поверхности. С повышением уровня навыка повышается время его действия. Стоимость активации 15 выносливости. 5. Титан. Первый из одного. Пассивный. Ваша изначальная живучесть увеличена в два раза, а также весь получаемый физический урон понижен на 25%. Уникальный. 6. Счастливчик. Первый из одного. Пассивный. При убийстве противника есть 50% вероятность получить в два раза больше очков сфер. Уникальный. Начальное владение оружием ближнего боя – 4 из 5. Начальное владение рукопашным боем – 3 из 5. Начальное владение оружием дальнего боя – 1 из 5. Снаряжение Лео. Доспех новобранца. Тип. Обычный. Описание. Базовый комплект доспехов для начинающего искателя. Состоит из следующих предметов. Первое. Шлем новобранца. Описание. Повышает силу и живучесть обладателя на 2 единицы. Второе. Доспех новобранца. Описание. Повышает ловкость и выносливость обладателя на 5 единиц, а также повышает сопротивление к физическому урону на 3%. Третье. Наручи новобранца. Описание. Повышают ловкость, живучесть и силу обладателя на 2 единицы, а также повышает сопротивление к яду на 3%. Четвертое. поножи новобранца.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 В бою накапливает энергию хаоса сфер, чтобы потом обрушить ее на врага. Второе. Лезвие хаоса. При использовании покрывает оружие энергией первоначального хаоса, позволяя наносить урон, игнорируя защиту противника. Можно использовать только при критическом уровне здоровья. При активации полностью восстанавливает выносливость. Третье. Три вопросительных знака. Характеристики Лео. Уровень 9. Сила 26. Ловкость – 33, выносливость – 21, интеллект – 9, живучесть – 30, удача – 1, уровень сопротивления физическому урону – 33%, уровень сопротивления магии – 3,3%, уровень сопротивления яду – 8,7%, уровень сопротивления кровотечению – 9,6%. Уровень сопротивления огню – 3,3%, уровень сопротивления обморожению – 3,3%, уровень сопротивления хаосу – 1,8%.